Команин вошел в кабинет Цуканова и поздоровался. Команин вошел в кабинет Цуканова и поздоровался. Каманин Николай Петрович, заместитель начальника Главного штаба ВВС, генерал-полковник, организатор и руководитель подготовки первых советских космонавтов, дважды герой Советского Союза. Цуканов Георгий Эммануилович, помощник Леонида Ильича Брежнева в 1958-82 годах. Многие считали его серым кардиналом при генсеке. Добрый день, Николай Петрович, ответил помощник генерального секретаря. Проходите, присаживайтесь. Каманин подошёл к преставному столу, где и сел на стул. Суканов занял место напротив. Перед этим они обменялись рукопожатием. Извините, что оторвал от важных дел, начал разговор помощник. Нужда Николая Петрович. Леонид Ильич поручил мне разобраться в одном деле. На его имя поступило странное письмо. Ознакомьтесь. Он достал из папки несколько листков и протянул их генералу. Команнин взял, достал очки из кармана мундира и, водрузив их на нос, впился взглядом в строчки. Уважаемый Леонид Ильич, обращаюсь к вам с великой просьбой. Помогите уберечь от гибели Юрия Алексеевича Гагарина, начиналось письмо. Команин поднял бровь и продолжил чтение, пробежав послание глазами, прочёл его вторично, вдумчиво и не торопясь. Завершив, сложил листки на стол. Ваше мнение, спросил его помощник. Удивлён, сказал Команин. «Неизвестный аноним, а письмо, как вижу, не подписано, знает сведения, представляющие государственную тайну. В то же время изложил их будто мимоходом, на листочках в клетку. Вырванных из общей тетради, — подхватил Цуканов. Добавлю, письмо поступило в секретаря ЦК обычной почтой. Хорошо сотрудник опытный попался и позвал секретчиков. Письмо изъяли, на листках поставили гриф, а у читавшего его сотрудника взяли дополнительную подписку, а не разглашение». О происшествии доложили мне, ознакомившись с письмом, я показал его Леониду Ильичу, и он велел мне разобраться, первым делом выяснить, кто автор. Кто-то из моих, вздохнул Команин. Нет, покачал головой помощник, я привлёк к делу комитет, <поц> то есть КГБ. <поц> Они проверили почерки всех, кто хоть каким-то боком был причастен к тайне, не совпало. Конечно, остаётся вариант диктовки, но эксперты комитета это отрицают. Письмо писали явно в попхах, возможно, даже на колене, о чём свидетельствуют неровные строчки и пляшущие буквы разного размера. При диктовке такого не бывает. Специалистами составлен психологический портрет автора письма. В нём много необычного. К примеру, он очень молод. Чей-то член семьи предположил Каманян Их тоже проверяли, сказал Цуканов. Не подтвердилось. Как я уже сказал, письмо довольно необычное. С одной стороны, его автор молод, о чём свидетельствуют характерные особенности почерка и экспрессивное изложение фактов. Не слишком образован, в письме есть ошибки, но одновременно проявляет глубокое знание предмета и мастерство анализа сложившейся ситуации. Как такое может сочетаться? Специалисты развели руками. И ещё одна особенность. Он употребляет слова и выражения, незнакомые филологам. К примеру, это долбодятлы, хотя смысл его понятен. Да уж, приложил кивнул Каманин. А ещё натягивать сову на глобус, продолжал помощник. В буквальном смысле это издевательство над полезной птицей, но посыл тут иной делать глупости или заниматься чепухой. Короче, выйти на автора не удалось. Вы смог смогли проследить до почтового отделения белорусского вокзала, а там такой круговорот людей, Цуканов махнул рукой. Так что это поручение Леонида Ильича я выполнить не смог. Но ещё он просил меня дать заключение по существу изложенных здесь сведений. Помощник указал на лежавшие на столе листки. Что скажете, Николай Петрович? Позвольте, я напомню, вздохнул Каманин. После гибели Комарова, чтобы сохранить в стране первого космонавта Гагарина отстранили от космических полётов, но тем самым увеличили вероятность его смерти. Гагарин военный лётчик, а у них ЧП нередки. И техника подводит и в сложных обстоятельствах при выполнении полётов больше. Запретить Гагарину летать, но ведь он ездит за рулём автомобиля и гоняет на своей Матри, которую ему французы подарили на высокой скорости. Несколько раз попадал в аварии. Запретить Гагарину водить машину? Пусть на службу на автобусе добирается. Но ведь пассажиры в дорожных происшествиях тоже гибнут. Все эти запреты не имеют смысла и выглядят издевательством над первым космонавтом. Гагарин молод, любит космос и хочет продолжать полёты, на что указывает автор письма. Что он предлагает? Генерал взял листок со стола и поднёс к глазам. Прошу вас, дорогой Леонид Ильич, верните Юрия Алексеевича в космонавты. Так будет лучше всем, ему и СССР. Команин сделал паузу и положил листок на стол. Я с этим полностью согласен. Готовы отразить всё это в докладной для Леонида Ильича, спросил Цуканов. Готов, кивнул Команин. Займитесь. Помощник собрал со стола листки и спрятал их в папку. А пока озаботьтесь тем, о чём пишет странный аноним. Учебный самолёт Гагарина не должен быть изношенным, переданным из авиационного полка по принципу на тебе боже, что нам не боже. Пилот-инструктор не кто-то из друзей Юрия Алексеевича, а принципиальный лётчик, который станет относиться к космонавту как к обычному курсанту, строго спрашивая с него за ошибки. В полётной зоне, где Гагарин будет отрабатывать задания, не должно быть посторонних самолётов и метеозондов. Если вдруг Юрий Алексеевич погибнет по одной из названных в письме причин, спрос с виновных будет очень строгим. Вам понятно? Да, Георгий Иммануилович, Команин встал. Жду вашу докладную, сказал Цуканов. Принесите сами, мы её обсудим. Несколько месяцев спустя. МиГ-15 Ути пробил облачность и стремительно помчал к земле. Та оказалась неожиданно близка. Гагарин среагировать не успел. После своего знаменитого полёта в космос он прекратил тренироваться вследствие многочисленных поездок за рубеж. Кроме того, Гагарин возглавил отряд космонавтов, что добавило административной работы. Часто посещал официальные и прочие приёмы за границей и внутри страны, на которых русского космонавта угощали от души, и он ел, вкусно ведь. Пополнел, потяжелел, скорость реакции притупилась. К счастью, управление учебным истребителем в МиГ перехватил инструктор. Гагарина вдавило в кресло, самолёт завибрировал от перегрузки. Выровнять машину удалось у самой земли. Едва не чиркнув брюхом по верхушкам сосен, МиГ полес обратно в небо. Возвращаемся на аэродром, раздалось в наушниках. Самолёт веду я. Понял, отозвался первый космонавт, ощутив, как спина покрылась холодным потом. Едва не гробанулись. Поняли свою ошибку, товарищ полковник, спросил его инструктор после приземления. "Да", сказал Гагарин, выходя из облачности, пикировал под большим углом, почти что вертикально, кивнул инструктор. "Недопустимый манёвр при низкой облачности. К тому же, растерялись, не перехватили её управление, разбились бы к хренам. Катапультироваться не хватило бы высоты. Хорошо, что самолёт новый с не изношенным двигателем. "А про происшествие доложите?" спросил Гагарин. "Конечно, сообщил инструктор, а там начальство пусть решает". Он повернулся и ушёл. Гагарин проводил его сердитым взглядом. "Был бы на его месте Серёгин, никто бы не узнал", подумал с грустью. "Прислал Команин зверя, от полётов точно отстранят". Владимир Сергеевич Серёгин, лётчик фронтовика летал на Ил-2, герой Советского Союза, погиб вместе с Гагариным в тренировочном полёте. В раздевалке он снял перегрузочный костюм, принял душ и надел мундир, но не успел шинель накинуть, как прибежал посыльный. "Товарищ полковник, выполил, поднёс ладонь к ушанке. Там генерал приехали, просили вас зайти". "Команин, спросил Гагарин. Так точно. Вот и всё", подумал космонавт, отлетался. Он оказался прав, но лишь отчасти. Команин выслушал его доклад и улыбнулся. "Всё, Юрий Алексеевич, кончай с полётами". Полетбюро решило возвратить тебя в программу Союз. Союз наименование семейства советских и российских многоместных транспортных пилотируемых космических кораблей. "Товарищ генерал!" радостно воскликнул Гагарин. "Неужели вправду разрешили?" "Да," кивнул Комаров. "Поздравляю, Юрий Алексеевич." Говорить Гагарину, что предшествовало этому решению, он не стал, да и не зачем. Ни он, ни обрадованный первый космонавт, не могли предположить, что с этого момента мир, в котором они жили, свернул с прежнего пути и пошел другим. «Хрясь!» — затыльник приклада автомата врезался китайцу в челюсть. Изо рта его вылетели сгустки крови и несколько зубов. Тонко вскрикнув, боец Нуак выронил автомат и рухнул головой в сугроб, заливая его кровью. «Нуак — народно-освободительная армия Китая». Борис заметил движение слева и присел, пропуская над головой приклад. Второй китаец бил с размаху и, не попав по русскому по инерции развернулся к нему боком. Борис вскочил и вскинул автомат. Хрясь! Затыльник разбил китайцу правую скулу. Он взвизгнул и, выронив карабин, схватился за лицо. Теперь и этот не боец. Борис быстро огляделся. Драка советских пограничников с бойцами Ноак была в разгаре. Обе стороны орудовали прикладами. Китайцы как дубинами, схватив оружие за стволы, русские старались приложить противников за тыльниками. Штыки на оружии не использовали. Им убить человека как два пальца об асфальт. В этом случае пострадавшая сторона гарантированно применит огнестрельное оружие, потому китайцы стремились только покалечить. Два из них сейчас действовали баграми, они их приносили постоянно, так же как дубины и шесты. Иногда брали топоры. Более высокие и плечистые советские пограничники давили силой, юркии китайцы уворачивались от ударов, отскакивали и бросались в схватку вновь. Командовал ими офицер, стоявший позади. Размахивая кобурой с не извлечённым из неё пистолетом, он выкрикивал команды, подбадривая своих солдат. Увлёкшись схваткой с китайцами, Борис вырвался вперёд и оказался он у разрушителей в тылу. Недолго думая, он устремился к офицеру. Тот смотрел вперёд и противника не заметил. Борис вскинул автомат и приложил к китайца по затылку. Офицер беззвучно повалился на истоптанный им же снег. Борис поднял вырванную им кобуру с пистолетом и сунув её в карман полушубка, устремился на помощь к своим товарищам. Сначала отоправил прикладом парочку с баграми, затем свалил ещё двоих китайцев. Удар с тыла вызвал панику у нарушителей. Отступив, они разглядели лежавшего на снегу оглушённого офицера подхватив командира под руки, потащили его к своему берегу. Некоторые зажимали ладонями разбитые лица, другие, хромая, опирались на сослуживцев. В черных бушлатах и таких же ватных штанах и шапках они походили на стаю ворон. «Молодец, коровка!» К Борису подошел начальник заставы. «Ловко их ты! Объявляю благодарность!» «Служу Советскому Союзу!» вытянулся Борис, сжав правой ладонью ремень, висевшего на плече автомата. «Вольно!» — Стрельников махнул рукой. «Вольно!» стрельников Иван Иванович, начальник заставы Нижне-Михайловка 57-го пограничного отряда. В нашей реальности погиб 2 марта 1969 года. Посмертно удостоен звания героя Советского Союза. Молодец, видел, как ты офицера снёс. Я его знаю, начальник китайского пограничного поста Гунсы. Не раз виделись. Тебе этого не забудут. Китайцы зла памятны. «На хвост соли они мне насыплют!» — хмыкнул Борис. «Вот!» — он достал из кармана полушубка кобуру с пистолетом и протянул ее офицеру. Тот взял, отстегнул клапан и вытащил китайский клон пистолета ТТ. Оттянул затвор. «А патрон-то в стволе!» — произнес задумчиво. «Взвел курок и стреляй! Надо и другие трофеи посмотреть!» Он повернулся к пограничникам и отдал команду. Через несколько минут бойцы снесли к офицеру брошенные китайцами автоматы и карабины, и у всех патроны оказались в стволах. В следующий раз они будут стрелять, сказал Борис. Нужно доложить в отряд, кивнул стрелников. Коровка и Бабанский, заберите трофеи и ведите бойцов к машинам. Борис и Юрий отдали команды солдатам своих отделений. Через несколько минут неровный строй пограничников двинулся к стоявшей у советского берега техники БТР-60ПБ и автомобилю ГАЗ-69 в просторечии к Козлику. <музык> Эти бронетранспортеры получили боевое крещение на Даманском. Проявили себя с лучшей стороны, хотя четыре машины были подбиты китайской артиллерией и из ручных гранатометов. Проблема заключалась в неправильном применении. Их использовали как танки. Многие из бойцов прижимали комки снега к разбитым прикладам лицам, двое прихрамывали, китайцы тоже не впустую махали автоматами и карабинами. Подошли, загрузились, часть в десантное отделение БТР, часть разместилась на броне. Трое самых пострадавших сели в козлик. Газ тронулся первым, следом устремился бронетранспортёр. Через полчаса будут на заставе. До неё 6 км, но дорога не ахти, разогнаться не получится. Сидя на броне, Борис размышлял. Год и 3 месяца прошло, как он прибыл во Владивосток, а потом в Иман. Здесь их пути с Сергеем на время разошлись. Сыграли роль отличные характеристики Бориса. Его направили в сержантскую школу. Сергей же проходил курс молодого бойца. Учёба не доставила Борису трудностей. Для бывшего офицера освоение навыков на уровне сержанта Семечки покорпеть пришлось лишь над пограничной спецификой. Да и то, не сказать, чтобы слишком. В короткое время Борис стал лучшим курсантом учебной роты. Отлично стрелял, бегал и бросал гранаты. К его удивлению, патронов в школе не жалели. Стреляли они много. В спортивном городке Борису не было равных. Он больше всех подтягивался на перекладине, делал выход силой и подъем переворотом. Его постоянно ставили в пример. Еще в школе Борис получил знак, что его догадка не беспочвенна. Есть у кого-то на него планы. Миновал март 1968 года, а Гагарин не погиб. Наверное, помогло его письмо, чему Борис искренне порадовался. В октябре того же года состоялся полёт космического корабля Союз-3, который пилотировал Гагарин. Он успешно состыковался с бывшим на орбите кораблём Союз-2, а затем благополучно вернулся на землю. В нашей реальности Союз 3 пилотировал береговой и состыковаться ему не удалось. Эту новость в СССР встретили с восторгом. На демонстрациях 7 ноября люди несли портреты космонавта, причём по собственной инициативе партийное начальство не возражало. Дважды герой Советского Союза Гагарин стоял на трибуне мавзолея рядом с Брежневым и махал демонстрантам рукой, улыбаясь своей обаятельной улыбкой. С этим было всё нормально. А вот с остальным служить Бориса отправили на заставу Нижне-Михайловка, что опять же подтвердило догадку. Здесь его припрегли к комсомольской работе. Борис стал выпускать боевой листок. Застава состояла из двух деревянных бараков, казармы пограничников и жилья для офицеров, плюс служебные помещения. Отопление печное, холодильников для продуктов не имеется, их заменяла яма с льдом. Старики заставы рассказали, что раньше не было и такого. Пограничники жили в палатках и в деревне, а заставу они построили сами, работая в свободное от службы время. Начальник Стрельников, в ту пору лейтенант, наравне со всеми таскал камни для фундамента и бревна для стен. «Вот тебе и СССР», – размышлял по этому поводу Борис. «А в той жизни его хвалили. Дескать, все было путем». Блин, заставу не могли построить. Мёрзните в палатках пограничники. Не война ведь на дворе. Что сказать о службе? Она шла своим чередом. Ежедневные наряды на границу, сон и отдых. На заставе Борис встретился с Сергеем, чему оба были рады. Короткие минуты личного отдыха продолжились уроки игры на гитаре. У Бориса уже неплохо получалось, но сольировал Сергей. Он пел и играл для солдат. Но случалось это редко, не давали китайцы. С наступлением холодов провокации происходили каждый день. Остров Доманский от китайского берега отделяло узкое протока, по ней и проходила граница. Перейти её по льду дело нескольких минут, ширина не более 60 м. Вот китайцы и бузили, шли на остров на виду у пограничного поста на советском берегу. Оттуда звонили на заставу, её подымали в ружьё, и пограничники прибывали выгонять нарушителей. Поначалу ими были безоружные хунвейбины, размахивая цитатниками Мао, они скандировали что-то на китайском. Выдворить их обратно не составляло особого труда. Пограничники обзавелись огромными деревянными рогадками, вырубленными в лесу. Подцепив такой китайца, спихивали его на лёд протоки. В ответ хунвейбины стали приходить с шестами, в конец которых вбивали гвозди и старались засадить ими советским пограничникам. Словом, было весело, но куда хуже стало в 1969 году. На Доманские стали приходить бойцы НоАК с оружием. В ответ на требования убираться затевали драки. Дело шло к вооружённому конфликту, и Борис это хорошо знал, даже дату помнил. В ночь на 2 марта три роты китайцев в маскировочных халатах переберутся на остров, где устроят засаду. С советского берега этого не заметят. Наблюдательный пост далеко, к тому же ночью пошёл снег и началась метель. Утром с поста доложат, что на остров вышло несколько китайцев. Стрельников подмет заставу в ружьё и поедет выдворять. Два офицера к начальнику заставы присоединится оперуполномоченный особого отдела Буйневич, и пять солдат выйдут к китайцам и потребуют убраться. В ответ те расступятся, и по пограничникам ударят автоматы. Всех семерых положат в миг. Группа сержанта Рабовича, отрежённого на остров, прикрывать переговорщиков уничтожат тоже, хотя она вступит в бой и сумеет дать отпор. Только силы будут неравны. И вот как это предотвратить? прийти к стрельникову и сказать так, мол, и так, товарищ старший лейтенант, мне известно, чем кончится попытка выдворить китайцев с Доманского 2 марта. Офицер, конечно, спросит: "А откуда знаешь?" Сообщить: "Я из будущего, этот бой мы в училище проходили. Старший лейтенант, позвонит в отряд, и из Имана приедут санитары". Но ведь делать что-то нужно, или он останется лежать на льду для начала пробитой пулями, а потом и китайским штыком. «Помирать ужас, как не хочется!» БТР тем временем прибыл на заставу. Пограничники посыпались с брони. Пострадавшими занялась подбежавшая жена начальника. На заставе она исполняла роль внештатного медика. Не успел Борис оказаться на земле, как его подозвал Стрельников. «За тобой боевой листок «Коровка», — выдал поручение. «О сегодняшних событиях». «Есть, товарищ старший лейтенант», — вымолвил Борис. «Есть, товарищ старший лейтенант», — вымолвил Борис. Не чинись, улыбнулся офицер. Это не приказ, а поручение секретаря партийной организации комсомольскому вжаку. Разряди оружие пообедай и займись. Да, Борисов возглавил комсомольскую организацию заставы. Вышло это так. В январе ушёл на денбиль прежний секретарь. Стрельникова собрал комсомольцев и предложил избрать коровку. К удивлению Борисова все проголосовали за Но не потому, что начальство приказало. Здесь пока царила демократия. На собрании рядовой солдат мог покритиковать порядки на заставе и чудо, без последствий для себя. Если он был прав, начальство соглашалось. Удивительное дело. С листком Борис закончил до обеда. Изобразил две сцены. На первой пограничники молотили прикладами китайцев. Во все стороны летели брызги крови и зубы нарушителей. На второй китайцы убегали с острова, и их чёрная цепочка постепенно превращалась в ворон. Почесав в затылке, Боря выдал истешок. Налетели вороны на землю советскую, испытали на себе силу молодецкую. Улетай быстрее к себе в воронёнок щипаный, а вернёшься к нам опять, будешь крепко битый ты. Стих, конечно, был так себе, но ничего лучшего Борис сочинить не смог. Не поэт. Но солдатам текст понравился. Боевой листок Бориса вывесил перед входом в столовую. Пограничники толпились у него и ржали от души, даже те, кому досталось от китайцев. Молодец, одобрил стрельников, оценив творчество комсомольского секретаря перед тем, как Борис вывесил листок на общее обозрение. Правильно изобразил. Пусть сегодня повисит, завтра при оказии отошлю в политотдел отряда. Пусть посмотрят, как мы тут воюем. Про патроны в стволах китайцев сообщили, не удержался от вопроса Борис. Разумеется, девнул стрельников, не удивившись. С комсомольским вожаком у него были особые отношения. Что сказали? Да всё тоже, сморщился офицер. Оружие не применять, командир отряда всё, конечно, понимает, но над ним начальство округа запретили строго-настрого. Даже БТР велели отправлять на вытеснение без боекомплекта. Дескать, провоцировать Китай нельзя. Ладно, собирай наряд, в 2 часа пойдёшь в дозор. И Борис собрал. Подрались с китайцами это так, для развлечения. Службу же никто не отменял. Выслушав приказ начальника заставы, два солдата и сержант отправились в дозор. Перед тем как выйти на тропу, заглянули на стрельбище, где постреляли по мишеням. Такой порядок завели на заставах возле острова Доманского. Патронов не жалели, и Борису это нравилось. Все пограничники стреляли метко, что и сказалось на результатах боя 2 марта. Шли легко. Дозорную тропу на заставе сделали хорошую и то же сами. Утоптанный снег скрипел под подошвами сапог. Воротившись на заставу после драки, Борис с солдатами переоделись. К Даманскому они выезжали в валенках и полушубках. Буза с китайцами могла и затянуться, а они замерзнуть. В бушлате с сапогах и рукавицах шагать гораздо легче. Скользя взглядом по нетронутому снежному покрову обочь тропы, Борис продолжал размышлять. Тихий океанский пограничный округ возглавляют долбодятлы. Застав сигналят, что китайцы обнаглели, с заряженным оружием полезли на Доманский, что в ответ не провоцировать соседа, совсем как в июне 41-го, всё это выльется в большую кровь. Потом, конечно, спохватятся, но люди-то погибнут. Дебилы, бля. Боекомплект для БТР не брать велили. А чем стрелять? Боеприпасов у пограничников на короткий бой. Хорошо стрелников на этот их приказ положил с прибором, и БТР выходит на разгон китайцев с двойным боекомплектом. Нет мало этого. Штаб округа, несмотря на обстановку накануне событий, отправит мотоманевренную группу из Имана на армейские учения. А кто поможет пограничникам в бою с китайцами? Ведь их будет батальон против трёх десятков русских. Усилием воли Борис заставил себя отрешиться от тоскливых мыслей. Время ещё есть, на дворе февраль, что-нибудь сообразит. Стал думать о приятном. Вчера пришло письмо от Алексеевны сообщает, что с его квартирой всё в порядке. Жильцы ведут себя прилично, не гадят, не ломают. В январе их сынишке исполнился год. Замечательный малыш растёт. Плату за жильё исправно кладут на сберкнижку Бориса. Он дал её квартирантам перед призывом. Пригодилось. Там уже скопилась приличная сумма. Будет на что купить одежду по возвращению в Минск. Правильно, к слову замечание. В армии Борис стал расти, и за год прибавил десяток с лишним сантиметров. Великаном он не стал, конечно, но теперь уже не мелкий прыщ, как говорила Клава. Ещё директор написала, что прораб поставил его матери памятник и прислала его фотографию. Не роскошный, не габро с портретом выбитым иголками, а из мраморной крошки с медальёном, но смотрелся хорошо. Наверху православный крест. Под доской с датами рождения и смерти покойной надпись: "Упокой, Господи, душу рабы твоей в Царствии своём". Веру в Бога в СССР не поощряли, но на кладбищах христианские символы разрешались. С мёртвыми не воюют. Памятник обошёлся в 150 рублей, меньше, чем Борис рассчитывал. На сберкнижке у него скопилось 600 рублей, к Дембелю соберётся свыше 1000. Это на одной Есть ещё на предъявителя. Бывший опекун не успел с ним расчитаться до призыва и по предложению Бориса возвращал свой долг, кладя деньги на сберкнижку. Не спешил, но за полгода набралось 250 рублей. Книжку дядя выслал на заставу, написав в письме, что более не должен. В ответ Борис выслал его же заявление в милицию, которое привёз с собой. С опекуном разобрались. Страница перевёрнута. Теперь Борис богат, по местным меркам, разумеется. С собой наличными почти две сотни, привез с гражданки, плюс сберкнижка. Тратить на заставе деньги негде, так и лежат в вещмешке под койкой. Ему еще и денежное содержание выдают. Немного, но прибыток. Приедет раз в месяц на заставу автолавка военторга. Накупят пограничники с ластей и сигарет. Считай, что погуляли. Борис не курит. Выходит экономия. Размышляя, Боря не заметил, как они дошли до стыка с флангом соседей. Достав из сумки телефонную трубку с проводом, он воткнул штекер в гнездо и доложил на заставу, что признаков нарушения границы не обнаружено. Получив в ответ указание возвращаться, повёл подчинённых обратно. На заставу они пришли затемно. Разрядив и почистив автоматы, составили их в шкаф. Разрядили магазины, сдав патроны дежурному по заставе. В журнале Борис отметил, сколько расстреляли, заверив это подписью, после чего отправился в столовую. Сегодня повар растарался, на ужин приготовил плов с лосятиной. Кормили пограничников от пуза. К положенному по норме довольствию добавляли дичь, добытую в прилегавших к заставе лесах и никакого браконьерства. У офицеров есть охотничьи билеты. Периодически любой из них вооружился карабином и шёл за дичью. Валили кабанов, лосей и другую живность. Добыча шла в котёл для офицеров и солдат. В отряде это знали и негласно поощряли. Там тоже по охотиться любили. Набив живот, Борис пошёл в казарму, где застал концерт. Сергей восседал на табуретке, В проходе между койками и развлекал собравшихся пограничников игрой на гитаре и песнями, конечно. Борис присел на койку и присоединился к слушателям. Сергей сегодня был в ударе. На драку с китайцами в этот день он не попал, ходил в наряд, наверное, поэтому старался. Голос друга наполнял тесное помещение, заставленное двухэтажными койками. Как всегда, мы до ночи стояли с тобой, как всегда было этого мало. Как всегда позвала тебя мама домой, я метнулся к вокзалу. Текст песни Михаила Ношкина. Припев пограничники подхватили дружно, а опять от меня сбежала последняя электричка, и я по шпалам опять по шпалам иду. Да мой по привычке репертуар Сергея на заставе знали наизусть, потому постоянно подпевали. Наконец, солист смолк и приставил инструмент койки. Всё, ребята, больше не могу, в горле першит. Пограничники недовольно зароптали. Сергей, вздохнув, посмотрел на них и заметил Бориса. Вот он продолжит, улыбнулся, указав на сержанта. Борис не стал ломаться и встав подошёл к другу. Сергей уступил ему табурет и протянул гитару. Борис взял и присев подтянул струны. Вдруг, как обычно, не следил за этим, выдав пару переборов, Борис негромко затянул: "Ты жива ещё, моя старушка? Жив и я, привет тебе, привет. Пусть струится на твоей избушкой". Тот вечерний несказанный свет Пишут мне, что ты, тая тревогу, Загрустил ошибка обо мне, Что ты часто ходишь на дорогу В старомодном ветхом шушуне. Он не знал, почему вдруг вспомнились эти стихи просто накатило прежде он к есенину не обращался но сейчас пел невольно подражая исполнителю из фильма Калина красная получалось так же проникновенно у солдат заблестели глаза кто из них не вспоминал о доме почти всех ждали матери а ведь многих не дождутся сообразил борис заметив это гробы с телами к ним не переправят Не заморачиваются этим здесь пока. Схоронят ребят прямо у заставы, лишь офицеров отвезут в Иман. Ведь надо что-то делать. От такой мысли он пел по-особому трогательно. Когда смолк, в казарме установилась тишина. Пограничники молчали, думая о чём-то о своём. Борис прислонил гитару к койке. «Через полчаса отбой», — объявил, глянув на циферблат часов, — «всем оправиться, почистить зубы и подготовиться к поверке». К нему подошел Сергей. «Покурим?» — предложил. Борис кивнул и, встав, отправился за другом. На службе тот обзавелся вредной привычкой. Вокруг почти все курили. Борис его не отговаривал, но сам дымить не стал. Компанию, когда просили, составлял, но лишь за тем, чтобы постоять и поговорить. Поё что очень хорошо, сказал Сергей, затянувшись сигаретой. Голос очень сильный, у меня слабее. До да печёнок пробрало. Знаешь, я на днях во сне маму видел. Не поверишь, словно наяву. Каждую морщинку разглядел. А она мне, улыбаясь, говорила, чтобы одевался потеплее, мол у вас так холодно. Я ей отвечал: "Не беспокойся, у нас полушубки с валенками есть". Сон пришла вдруг мысль к Борису. Вот что может нам помочь. А на гитаре я играю всё же лучше, завершил свой монолог Сергей. Ну, конечно, подтвердил Борис с воодушевлением. Друг удивлённо глянул на него и пожал плечами. Выбросил окурок, и они пошли в барак. Привели себя в порядок и едва успели. Дежурный по заставе приказал всем строиться. Общего подъема на заставах не бывает, чтобы не будить вернувшиеся с ночных дежурств наряды, но вечерняя поверка обязательно. Перед нею объявляют боевой расчет на следующий день. Спустя пять минут Борис лежал под одеялом и выстраивал в голове будущий разговор с начальником заставы.